Глава десятая. Мы с д е м и н и к о м еще долго продолжали бы друг на друга дуться, если бы он не закончил похолодание между нами неожиданным предложением утром выходного дня. Наташ, едем сегодня. Куда? Не поняла я, но остановилась. Я как раз помогала ворчливому Ариксу убирать посуду после завтрака. Рядом с нами никого не было, поэтому инкуб. Не постеснялся в формулировке. Не ты ли предлагала пытать Феникса? Сразу стало страшновато и холодно. Точности ради я предлагала Феникса соблазнять, но хрен редьки не с л а щ е И это не тот план, который можно провернуть с разбега. Прямо сейчас? Димоник, ты не думаешь, что к подобному надо тщательно подготовиться? А кто тебе сказал, что все это время я не готовился? Усмехнулся он и махнул в сторону машины. Ты едешь или мне снова одному в старых делах копаться? Страшновато сделалось еще ощутимее. Но я поставила тарелки на ближайшую столешницу и полетела следом, боясь, что он действительно прорвется в логово правителя без моей душевной компании. Как бы я ни злилась на него, но вдвоем совершить чудо все же проще, чем в одиночку. Дорога была долгой, и молчание тяготило. Я решила начать с н е й т р а л ь н о й фразы, лишь бы обозначить начало перемирия. Надо было с собой хоть Маринку прихватить. Зачем? Равнодушно поинтересовался водитель. Боишься оставаться со мной наедине? Так у меня руки рулем заняты. Выдохни. Ничего я не боюсь. У меня снова начало портиться настроение. А голос Инкуба звучал в к р а т ч и в о В одной этой интонации можно было прочитать море иронии. Наташ, как тебе вообще пришло в голову, что змея мой альтер? С какой стати мне за тобой следить? Я резонно припомнила. Как будто ты раньше такого со мной не делал. Ты про крысу? Но то было раньше, когда я считал тебя своим врагом. Переведя взгляд на его лицо, я уточнила эту любопытную деталь. А сейчас я для тебя кто? Как-то на друзей мы тоже не тянем. Дим в очередной раз отшутился. Ты для меня легкий перекус, на полноценный ужин не т я н е ш ь конечно, но твои чувства ко мне типа аперитива для хорошего пищеварения. Я фыркнула, сложила руки на груди и пробурчала себе поднос. Вот именно, поэтому я первым тебя и заподозрила. Подняла голос и спросила еще, чтобы для самой себя определиться на его счет. А ты сильно расстроишься, когда мое отравление полностью пройдет? Не будешь скучать по этим чудесным денькам, циничной манипуляции и насмешек над моими чувствами? и н к у б помолчал немного, а затем вдруг выдал: Надо было с собой звать не Маринку, а Аго. Было бы с кем душевно поболтать. Ясно, меняет тему. Ты не ответил. Да. Что да? Да, я не ответил. Закатила глаза и медленно выдохнула. Но через некоторое время сосредоточилась на пейзаже за окном. Подожди-ка, разве резиденция Феникса не в той стране? А мы едем не к нему. Удивил Диминик. Что, прости? Инкуб только после усмешки соизволил объясниться. Ты действительно хотела так запросто попасть к правителю. Помнишь, какие силы нам потребовались в прошлый раз? Но я тут подумал, что предыдущий начальник сверхполиции тоже должен был присутствовать при допросе моих родителей, а туда пробраться проще. И все же не так легко. С таким статусом даже на пенсии надо быть осторожным. Защита от альтеров непроницаемая, охрана, магические барьеры и прочие ф и н т и ф л ю ш к и Точно. Также хрен пробьешься. Тогда куда мы едем? На прогулку? Я начала раздражаться. Как же задолбала, Наташ, что ты постоянно меня недооцениваешь. Вопреки сказанному голос Деминика звучал мягко и спокойно. Все эти дни я искал возможности, а когда хорошо ищешь, то обязательно хоть одна подвернется. Управление сверхполиции приготовило небольшой подарок в честь юбилея. к о т о р ы е надо было доставить в поместье Стантов, и тут я как раз вовремя объявился. В управлении т о такой же з а щ и т ы от альтеров не стоит, да и дело не особенно секретное. Повздыхал, устал и уговорил начальство, что могу взять на себя эту задачу. Ну раз они меня основной работы лишили, то за пару монеток скатаясь туда и обратно, в итоге мы проходим с подарком мимо охраны и барьеров. До меня постепенно дошло. Это же не однофамилиец, бывший начальник управления, отец Иона Станта? Почти, кивнул о н Мать, леди Станд, лет десять возглавляла сверхполицию, но почти сразу после дела моих родителей ушла на пенсию. Лорд Станд еще до того погиб при исполнении. У них это наследственная болезнь служить закону. Я до сих пор не знаю, связан ли ее уход с тем преступлением, или это просто совпадение. Час у от ч а с у не легче. Я злилась, что он и не думал меня посвящать в такие детали. С подобными напарниками даже в простом деле найдется куча хлопот, а уж в сложном проще вообще не начинать. Скептически поморщившись, я по л ю б о п ы т с т в о в а л а д е м и н и к страшно спрашивать. Мы реально сейчас едем соблазнять бедную пенсионерку? Он расхохотался. Валькирии даже в таком возрасте меньше всего похожи на бедных пенсионерок. Там такая кровь с молоком, что я бы влюбился, если бы мое сердце уже не было занято. Кем занято? Змеюкой? Не удержалась я. Угадала. Но бывших глав сверх полиции не бывает. Ее придется заставить говорить. По доброй в о л е она ничего не откроет, и без моего отравления не обойдемся. Меня аж перекосило от представления, как именно Инку б будет несчастную старушку уговаривать. Но ведь наш вопрос действительно важный, его совсем без издержек не решить. Поэтому я постаралась просто принять как факт эту необходимость. Допустим, а мне что делать, свечку держать? Охранники не подпустят меня к леди с т а н т настолько близко. Тебе надо увести мужчин подальше, з а с т а в и ш ь их делать что-то, на что они и так готовы, например, пообедать. Я как раз подгадывал время ближе к обеду. По-моему, этот план шит белыми нитками. Открыто проявлять свою силу каждый раз рискованно, до сих пор проносило лишь потому, что большинство х а р н и ц е в ровным счетом ничего не знали о сиренах. На территорию нас пропустили без проблем, вежливо пригласили пройти в дом. Леди Станд лично вышла нас встретить, но в огромном холле присутствовали и два охранника. Посмотрела я на хозяйку поместья и тут же засунула свое мнение о старушке глубоко в горло. Женщину перед нами можно было охарактеризовать как угодно, но только не старый. Высокая на пол головы выше самого инкуба. подтянутая и мускулистая, как если бы занималась в тренажерном зале с утра до вечера. Как и прочие Валькирии, она носила короткую кожаную тунику, потому сильные ноги были почти полностью обнажены. Но таких бодибилдерских ног ей стесняться глупо. И он напоминал мать чертами лица и русыми волосами, но, честно говоря, они выглядели едва ли н е р о в е с н и к а м и Я пихнула локтем своего спутника, который держал в руках коробку с подарком, и ш е п н у л а "Это не совпадение, Дим. В таком возрасте и в такой форме с любимой службы не уходят, если не прижмёт". Он не ответил, поскольку леди Станд подошла к нам совсем близко, и Дименик торжественно произнёс: "Управление поздравляет вас с юбилеем, м и л е д и Судя по тихому звону, в коробку упаковали то ли фарфоровую посуду, то ли хрустальные вазы. Валькирия добродушно улыбнулась, принимая подарок. Что вы не стоило. Ты ведь Деми Кейм, верно? Я слышала, что теперь инкубы и сукубы проявляют рвение к службе. Похвально. А ты должно быть Тали из человеческого мира? Мой сын упоминал о тебе. Я тоже сухо поздравила ее, немного растерявшись. Теперь следовало каким-то образом оставить д е м и н и к а наедине с ней, чтобы развязать ему руки. Но и эту часть плана, как оказалось, он продумал. Леди Станд, пожалуйста, распакуйте и посмотрите прямо сейчас. По дороге машину здорово тряхнуло, не разбилась бы. Не беда, если такое случилось, не твоя же вина. Я настаиваю, миледи. Своим голосом он мог управлять так, что сердце любой женщины заходилось от восторга. Валькирия сдалась, кивнула на дверь. Возможно, в кабинет, где будет удобнее и найдутся канцелярские ножи, чтобы разрезать праздничные банты. д е м и н и к сразу двинулся следом за ней, а я замерла, глядя на двух охранников. Инкуп уже почти в дверях развернулся и сообщил, приведя меня в полное бешенство. Талия, я зачем тебя с собой брал? Пой праздничную песню, создавай уже атмосферу. Чувствуя себя полной дурой, я затянула известную поздравлялку. С днем рождения, подумала немного и закончила классическим, хотя стоило бы обращаться на вы. Тебя, с днем рождения, тебя. Боже, он из меня сделал клоунессу. Даже леди с т а н т выглянула из кабинета, чтобы недоуменно глянуть на ту, кто так отчаянно горланит, но зато и охранники замерли. А я все еще, не закончив краснеть, продолжала позориться: "С днем рождения, леди с т а н т С днем рождения тебя!" Димник вздохнул и повел ее за дверь. А я расслышала его фразу: "Что поделать, росла среди людей. Мы уже почти привыкли к ее странностям." Ну не козел ли? Однако я перестала выглядеть сиреной и начала выглядеть п о л о у м н о й Сойдет. Еще после строчки я с улыбкой потребовала, чтобы охрана бежала на обед. а д у м а н е н н ы е мужчины почти не сопротивлялись. Эти двое в кабинете оставались слишком долго. А я м я л а с ь снаружи и не решалась войти, боялась, что увижу такое, после чего моя ревность месяц будет мешать спать. Уже и охранники шли обратно из левого коридора, удивленно переглядываясь, не могли понять, чего вдруг оставили свой пост и побежали есть. Я с с и л и л а с ь придумать новый приказ, чтобы отослать свидетелей, но даже за петь не успела. Один из мужчин, будто что-то заподозрев, бросился к кабинету и распахнул дверь. д е м и н и к вздрогнул и обернулся. Леди Станд была в одежде, в трех шагах от него. Она тоже подскочила в удивлении и будто очнулась от сна. Ее взгляд стал проясняться, но Инку развернулся и молча вышел. Размашистыми шагами направился на выход, словно вообще обо мне позабыв. Я догнала его, схватила за локоть и попыталась хоть что-то понять. Не получилось. Она не подпустила тебя к себе. Выглядел он как-то странно, взгляд пустой, поведение заторможенное, и говорил нехотя. Обошелся парой поцелуев. Ее очень тяготила та история, потому нужно было только подтолкнуть. Мы даже не разделись. И что она рассказала? Да что случилось, Дим? Он молчал, просто шел к машине, пока нас не остановили криком: "Стой, д и м и н е к е й м я сказала стоять". Валькирия бежала к нам, и уверенно она догнала бы и автомобиль на полном ходу. Но мы не успели даже сесть в машину. Она схватила Инкуба за плечо и с силой развернула к себе, заглядывая в глаза их леща каждым словом. Ты не имел права заставлять меня, хотя мне самой всегда казалось, что ты должен знать. Но если информация пойдет дальше, обещаю, в ответ я расскажу, что ты травил меня своим воздействием. Быстро она в себя пришла, вот только все равно опоздала. Что-то Инкуп узнать успел, и теперь у г р о ж а л а не просто так, пыталась просто поставить точку. Но Дим с трудом расцепил сжатые зубы и прохрипел. И вы еще называете себя служителями закона? Женщина отступила от него на полшага и убрала руку с плеча, но говорила она холодно и сдержанно. Именно. Во-первых, мы сами уже с опозданием поняли, что конкретно произошло. Лично я впервые слышала о т в а р и с п о с о б н о й на подобное. А твоих родителей поймали с поличным. Кто виноват, что все их слова вызывали сомнения? Во-вторых, нашему Фениксу иногда приходится принимать сложные решения для всего общего блага. Он добр и справедлив. Ты лучше других знаешь, что это так. Но в редких случаях ему приходится наплевать на частные интересы. В а х а р н е царит мир именно потому, что наш правитель прилагает к тому множество усилий. Тем более тогда уже было безразлично к жизни, бы мы твоих родителей не вернули, а беспорядки бы разгребали еще десять лет. Инкубы и раньше поднимали вопрос о м е с т е вашей расы. Как бы они восприняли такую фатальную ошибку? Ты предпочел бы гражданскую войну в в а х а р н е и л и войну с обвиненной в беспределе Зариртой? Вот мудрый Феникс не стал выбирать между этими бедами и принял единственное верное решение. д и м и н и к с плюнул на землю и скривился. Гляжу всем хорошо, кроме меня. А сами вы предпочли уехать в такую д а л ь от столицы, лишь бы не видеть, как я размазываю слезы с соплями по стенам управления. Она развела руками. Или так, или открывать правду. Ты просто молод, представления не имеешь, что невозможно поддерживать баланс ни кем никогда не ж е р т в у я Потеряв к ней интерес, Инкуб сел в машину и сорвался с места. И я буквально в последнюю секунду успела запрыгнуть на пассажирское место. Некоторое время помалкивала, видя его состояние, но потом уже не могла сдерживаться. Что она рассказала д е м и н и к К чему вообще были эти пафосные монологи? Он точно не хотел говорить, но поскольку я не сдавалась, все-таки вынудила его. Там была сирена. Таких г н и т в а х а р н а не видела. По этой причине магикопы еще долго приходили в себя и не придали значения показаниям моих родителей. Как чистокровная, она имела возможность управлять хоть сотней мужчин без каких-либо ограничений. Создала себе армию рабов, которые обслуживали и обеспечивали ее. Сама она явилась в Москву с младенцем и папашей ребенка. Таким же облапошенным идиотом. Потом поймала все т и м о его отца. От лорда Эйма ей было куда больше пользы, чем ото всех остальных. Дим снова замолчал, потому я поторопила. А перестрелка? Он хмыкнул. То есть ты обо всем знаешь. Надеялся, что нет. ты тем младенцем и была зашибись ну и какого чёрта ты потащила меня на это мероприятие если уже в курсе всего у меня в горле пересохло от волнения но я все же заставила себя посмотреть на его лицо и спросить прямо ты винишь меня да кое что я знала но без подробностей та сирена подставила твоих родителей но как чего ж т ы ее мамой не зовёшь раздраженно спросил он Кстати говоря, она ушла целой и невредимой. Тебя бросила, кучу людей чужими руками убила и свалила. А до того в буквальном смысле издевалась над жителями целой многоэтажки. Мужчины выгоняли своих ж е н и детей из квартир. Кого-то она заставила даже убить своей с е м ь и чтобы ее спокойному отдыху не мешали. Прелесть, не находишь? Когда я читал про Сирен в старых книгах, то решил, что авторы преувеличивают. Вроде нет, скорее п р и у м е н ь ш а ю т Я даже не знаю, винить ли тупорылых магикопов, что они не сразу поверили, что можно в современном мегаполисе устроить такой хаос и остаться безнаказанным. Откровения сыпались одно за другим, и каждое следующее давило сильнее предыдущего. У меня будто в теле ни одного целого сустава не осталось. Все были раздавлены. Мать просто бросила меня, когда почувствовала какую-то угрозу. Это не родители д е м и н и к а убили моих, все было наоборот. Чистокровная Сирена устроила такое, что на допросе ч и т у Эймов даже слушать не захотели. Решили, что они выдумывают, чтобы выкрутиться. д е м и н и к прошептала я, почему ты злишься на меня из-за того, что сразу не сказала, или из-за того, что я просто как-то связана с тем, что тебе потом пришлось пережить? Он скосил на меня тяжелый взгляд. И впервые за долгое время я увидела в чёрных радужках непроницаемый холод. Почему же? Я даже рад. Инкубов и сукубов к ш п ы н я е т за каждую мелочь, а оказывается, мы ещё настоящие лапочки. Да, бывает убьём кого-то, но обычно наши жертвы умирают с удовлетворёнными улыбками. Лично мне даже не понять, в чём удовольствие заставлять свою жертву физически страдать. Это какая-то форма психопатии? Расскажи мне, интересно. Я должна рассказать. Мне совсем плохо стало от того, что он и меня считает н а п о д о б н о е способной. По твоему, я тоже психопатка? Понятия не имею. Он снова смотрел только на дорогу. Ты полукровка. Кто знает, на что ты стала бы способна, если бы обладала полной силой или знала истинную песню сирен. Сверхполиция в Ахарне – это болото с дерьмом. Но к о е в каких предосторожностях они все-таки правы. Сиренам среди нормальных существ не место. От бессмысленного обвинения глаза застили слезы. Возможно, он просто пока не исправился с узанным н и именно на мне решил выместить злость. Я отвернулась к окну. Этот разговор стоило продолжить, когда мы оба о с т ы н е м Но минут через десять он сам заговорил. Должно быть, хотел подвести черту в этой истории, чтобы мы ее между собой никогда больше не поднимали. А мама просто хотела вытащить отца из той передряги. Она такой же массовый гипноз навеять не могла, но воздействовать на мужчин все-таки умела. Судя по ее показаниям, она собрала своих любовников, вооружила, з а л е п и л а им уши какими-то наушниками и повела на штурм. Так и получилось, что одни защищали Сирену, а другие её, кто с огнестрельным оружием, кто с кухонными ножами. Так или иначе, но своего она добилась, да и тебя под шумок оттуда вытащили. Моих родителей в том деле обвинили далеко не сразу. Прошло несколько лет, прежде чем их опознали свидетели, ну а потом и весь клубок раскрутился. Мне, наверное, стоило промолчать, но слова сами вырвались наружу. Деменик, ты сам-то видишь, что судишь предвзято. Твоя мать должна была обратиться в сверхполицию, а не подставлять невинных людей. Да, она это делала не из жестокого желания поиздеваться, однако хладнокровия ей хватило. Инкуб предсказуемо вскипел. А ей бы поверили, все эти т упорылые берсерки и оборотни бросились бы спасать какого-то там Инкуба от непонятной угрозы. Что ты несешь, или тебе хочется доказать, что моя раса не лучше твоей? Разговор п о в е р н у л с о в с е м не туда. И о какой моей расе он говорит? Я ведь смесок. У меня, возможно, нет не только силы сирен, но и их характера. Я всей своей натурой могла пойти в отца, а не в мать. А вот он, кстати говоря, как раз чистокровный. Все недостатки его расы в нем цветут маковым цветом. Я не смогла прикусить язык и разразилась очередной тирадой. Ты глухой что ли? Твоим родителям не поверили не потому, что это было невозможно. Их поймали после показаний свидетелей через несколько лет. Если бы они сообщили об этом раньше и все объяснили, то вышло бы иначе. Да, они не заслужили казни, но и сами совершили ошибку. Сделали все, чтобы их слова звучали сомнительно. Он тоже орал и такой взрыв шел п о п е р ё к его обычно спокойного характера. Кому они должны были довериться? Ты спятила? Разве не слышала, что наш Феникс трусливая тварь, которая предпочтет покой справедливости? Мой отец служил в Совете и лучше всех знал о его бесхребетной натуре. Им в любом случае прикрыли борты. Заткнись, Наташ, я умоляю тебя, просто заткнись. Умом я понимала, что мы все это наговорили от эмоций, от переизбытка сумасшедшей информации, но на самом деле и правды вылилось немало. В той истории все хороши, как ни посмотри. Но именно нам двоим как-то надо оставить прошлое в прошлом. Мы часто ссорились с д е м е н и к о м но всегда преодолевали конфликты и возвращались к взаимным подколкам и безосновательной полудружбе. А уж в тяжелых ситуациях... Оставляли претензии и без вопросов помогали друг другу. Потому я удивилась, когда возле своего дома инкуб подошел ко мне и почти спокойно произнес: с н а т а ш ты все еще в моем отряде, и когда-нибудь я переварю все сегодняшние слова. Но прямо сейчас я не могу тебя видеть. Я тебя и Марину сюда пригласил, поэтому уеду сам. Нет, я уеду», решила я. Это твой дом. Как может жестокая тварь о с к в е р н я т ь поместье твоих родителей? Они в гробу переворачиваются от мысли, что здесь живет Сирена. Им ведь тоже плевать, что во мне от Сирены сгулькин хрен, или они все-таки были более вдумчивыми существами. Да знаю, меня несло на волнах еще не потухшей злости, и я не могла с собой справиться. Просто его категоричность вызвала новую вспышку раздражения. А он еще недоволен тем, что я сразу не рассказала, а может, я подсознательно и опасалась этой нелепой ссоры. И куда ты пойдешь? Его глаза снова недобро заблестели. Хочешь ждать возможность к р и с т и не тебя все-таки достать? Разве тебя это волнует? Наступала я. Но ничего, просто извинишься за нее, тебе не привыкать. Не волновало бы, давно бы пришиб даже тело бы не нашли. Мне просто нужно время, это переварить. Ты сегодня тоже много чего наговорила, но цепляешься только к моим словам. Вообще-то я также много неприятных вещей узнала. д и м и н и к даже не подумал о том, что мне не легче принять истину. Его мать совершила ошибку и подставила людей, но моя оказалась куда хуже. Леди Эйм защищала мужа и свою семью, а моя даже не попыталась нас с отцом найти. Все-таки д е м и н и к прав. Нам надо прямо сейчас разойтись, пару дней не видеться, чтобы собрать в головах все эти детали и вспомнить, что как раз друг к другу у нас претензий нет. Мы оба погрязли в своей боли, и на чужую в нас просто не оставалось места. Это единственная причина нашего конфликта, поэтому я упрямо повторила. Ну тогда и мне пять минут собрать вещи. Остановлюсь у Агу или Николаса. После этой фразы он сделал резкий шаг в мою сторону, а я в страхе отпрянула. Ты что делаешь? – уточнила уже тише. Инкуп ответил сквозь зубы: «Собираюсь тебя поцеловать, чтобы п р е к р а т и л а спорить». Одновременно прошибло ознобом и желанием, чтобы не смело останавливаться, и ведь поцелует, после чего я буду дрессированной собачкой, выполнять его команды, даже слова поперек сказать не смогу. Но тогда мне будет еще больнее с ним расставаться, чем сейчас. Не вздумай! Я вскинула руку и одновременно перешла на крик. Не вздумай снова меня заставлять! Я всего раз использовала свою силу на тебе, а ты не стесняешься по любому поводу делать из меня марионетку. Как будто ты оставляешь мне выбор. Еще шаг, д е м и н и к и я никогда тебя не прощу. Да куда ты денешься, мерзавец, истеричка! Не знаю, чем бы это закончилось, если бы не подбежавшая к нам Маринка. н е иначе она рванула на шум и остановила нас. Опять ругаетесь? Когда вам обоим уже надоест? Мы уставились на нее. Подруга уже привыкла, что мы с Демеником часто припираемся по любому вопросу, и этот случай отнесла к такому же пустяку. Но зато она добавила разумный довод, который мгновенно заставил нас остыть. Защиту от альтеров мы восстановили, потому р у г а й т е с ь внутри нее, а не снаружи. На месте Кристины я после такого семейного скандала вообще бы от ревности спятила. Она передразнила нас обоих, кривляясь. п о ц е л у ю тебя, не целуй, поцелую, поцелую, мерзавец, знаешь же, что больше всего на свете я хочу, чтобы ты меня целовал. Сами-то слышите, как это со стороны звучит. Мы синхронно вздрогнули и начали осматриваться, пытаясь уловить за кустами любой шорох. Марина застала только конец разговора, но до ее появления мы на эмоциях очень много лишнего выпалили, и такое действительно никому не надо слышать. После случая со змеей д и м и н и к потратился на хорошую защиту, однако ее граница оборачивала лишь само здание и небольшой участок сада, где мы обычно ужинали. Как бы мы ни распалились, но факт в том, что оба идиоты. Как ни странно, но уговорила меня остаться именно Марина, а д е м и н и к через десять минут укатил в неизвестном направлении. Подруга не знала, что произошло, она просто сделала н а п р а ш и в а ю щ и й с я вывод. Мы снова поссорились из-за ерунды, но уже утром будем посматривать друг на друга и искать пути примирения, как раньше и бывало. А мне на самом деле здесь намного безопаснее, чем где-либо еще. Я не спорила с ней только за тем, чтобы не пришлось ничего объяснять. Я буквально не имела права объяснять. Леди Станд выразилась очень понятно. Она закроет глаза на то, что д е м и н и к использовал свою силу против нее, но при одном условии: эта информация не будет оглашена. Если он так сильно хотел знать, то теперь знает. Однако поднимать заново старое дело ему не позволено, мне, тем более.